Глава двадцать третья Москва. Как же он от нее отвык. Суета, шум, пробки, грязный воздух. Казанцев повернул ключ в замке квартиры матери и отчима и устало бросил небольшую дорожную сумку на пол в прихожей. Он был подавлен. Состояние Оли стабилизировалось, но врачи опасались строить прогнозы. Денис знал, кто напал на его невесту. Тимур Молчанов. Он выехал из гостиницы, но не улетел в Москву. Ведь из-за шторма и ветра отменили полеты с самого утра. А Денис, хоть ему и было тревожно, отпустил Олю в бар на пляже. Он умел работать с террористами, но с психопатами, помешанными на бывших возлюбленных, не сталкивался ни разу. Он опоздал всего на 10 минут. Приди он за ней на десять минут раньше, ничего бы не случилось. Сейчас они бы паковали чемоданы и собирались в Прагу праздновать свой медовый месяц. А теперь, теперь под угрозой оказалось всё. Как же он себя винил. Долгожданное семейное счастье с той, которую в глубине души всегда любил, было так близко. Всего лишь одна его оплошность, и он чуть не потерял Олю навсегда». Накрыла, Стукнул мощным кулаком по стене. Так не может продолжаться. Не может человек оставаться безнаказанным за то, что делает. Завибрировал сотовый телефон в кармане джинсов. Казанцев мрачно взглянул на экран. Корнев. Не отвечать нельзя. «Привет, Денис. Я слышал, ты в Москву прилетел?» «Прилетел, да. Я знаю, что случилось у вас с Олей. Мне очень жаль». Вчера вечером вызывали на допрос Молчанова. Он полностью отрицает свою вину. Грозился подать в суд за клевету. Его же задержали? Нет, Оля твоя показания не давала. А где он сейчас? В клинике. У него по плану операции. Он не может их пропускать. Операции, значит? Только давай без самоуправства там, Денис. Конечно, без самоуправства. Недолго думая, Казанцев вызвал такси. Он хотел лично встретиться с человеком, который чуть не убил его Олю. Современное здание клиники кардиологии «Здоровое сердце» зазывало посетителей ухоженной территорией и яркой рекламой. Именно здесь больных сердечно-сосудистыми заболеваниями были готовы принять мастера своего дела, ведущие кардиологи Москвы операции проводились под чутким руководством главного врача и владельца тимура алексеевича молчанова и стоили бешеных денег несмотря на недавнее открытие очередь желающих попасть на прием к молчанову и его соратникам выстроилась на полгода вперед казанцев расплатился с таксистом и выбрался из машины на ресепшене его встретили две улыбающиеся барышни в белых халатах хотите консультацию от доктора молчанова К нему всегда очереди». «Дело не терпит отлагательства. Я бы хотел видеть Тимура Алексеевича немедленно». «Он может быть в ординаторской, на втором этаже. Операция закончена, а после нее Тимур Алексеевич обязательно должен побыть один. Это его правило». «Я не задержу вашего главврача надолго». Зло улыбнулся Казанцев и двинулся в сторону лифта. «Тимур Алексеевич один». Кулаки сжались сами собой. Что ж, прекрасно. Самое время врезать ему как следует. Второй этаж сверкал стерильной чистотой. Ординаторская располагалась в самом центре этажа, и дверь в нее была прикрыта. Дверь распахнулась как раз в тот момент, когда Казанцев был в шаге от своей цели. Из ординаторской вышла девушка. Она на ходу поправляла белый халатик и выбившиеся из-под шапочки волосы. Щеки пылали румянцем, а на нежной шее остались алые следы от чьих-то грубых прикосновений. «Туда сейчас нельзя!» — предупредительно остановила Казанцева она. «У Тимура Алексеевича перерыв. Он не любит, когда его беспокоят». «Я его не задержу надолго». «Как знаете, мое дело предупредить». Опустив голову, она прошла мимо него. Казанцев взглянул на нее и обомлел. «Оля!» «Это его Оля, только моложе и глаза серые, а не зеленые. «На бейджике имей фамилия. Валя Морозова, ассистент». Что за должность такая, ассистент Казанцев не знал. Он не был силен в медицине. Но следы нашей девушки свидетельствовали о недавнем грубом общении с мужчиной. «Очередная жертва Молчанова», — мелькнула догадка. «Но нет, сейчас не до разговора с жертвами». Он резко распахнул дверь ординаторской и тут же плотно закрыл ее за собой. Симпатичный хирург, тот самый, которого Казанцев видел на фотографиях в интернете, уже снял с себя белый халат и поправлял добротный костюм у небольшого зеркала на стене. Заметив отражение чужака в зеркале, Молчанов удивленно приподнял бровь. В собственной клинике он был почти богом, и никто не смел нарушать его одиночество после операции. «Ах ты сука! Костюмчик поправляешь, значит, пока моя Оля в реанимации лежит!» Без приветствия процедил сквозь зубы Казанцев, и ярость захлестнула его с головой. Как тигр бросился на соперника и одним ударом впечатал его в стену. Молчанов вдернулся, а высвободиться не получилось. Он был на голову выше, но в нем не было силы, присущей от природы и отточенной службой ФСБ Казанцеву. От удара зеркало дало трещину, и осколки со звоном полетели на пол. «Олю мою убить хотел, так я тоже бить умею, не хуже тебя, сволочь! У меня с такими мразями разговор короткий!» Удары кулаками, точные и болезненные, будто по боксерской груше, заставляли Молчанова сгибаться пополам и беспомощно хрипеть. «Вы не имеете права, не имеете права!» Упав на колени, сипел хирург. А мне плевать на твои права. И на твоих знакомых влиятельных тоже плевать. Ты девчонку ни в чем не повинную задушил. Оля моя в реанимации оказалась. При очередном упоминании о боли Молчанов сгруппировался и резко ударил головой Казанцева в живот. Тот потерял равновесие, и они оба оказались в осколках на полу. «Она не твоя!» Рыкнул Молчанов и впился пальцами в горло сопернику. Казанцев схватил его за плечи и мощным ударом столкнул себя. Оказавшись сверху, вдавил Молчанова в пол и с силой ударил кулаком в лицо. «Оля моя! Всегда моей была, с самого начала! Это ты, дерьмо, случайно в нашу с ней жизнь затесался!» Молчанов вздрогнул от удара, и на разбитых губах показалась кровь. «Не будет она твоей, мент недоделанный!» Прорычал он и с силой размахнулся, чтобы нанести ответный удар. Казанцев уклонился, и удар пришелся в плечо. Не раздумывая, ударил еще раз, очень точно, в красивое лицо, заставив соперника взвыть от боли. Из сломанного носа хлынула кровь. «Сунешься еще раз в мой город, я с тобой церемониться не стану. Утоплю в море, пойдёшь рыбок кормить. И плевать, что ты процветающий хирург». «А как только Оля показания даст, в тюрьму пойдёшь. Я тебя в комнате для допросов ждать буду. Ты у меня пожалеешь, что на свет родился!» Оттолкнул хирурга в сторону. Быстро поднялся с пола и отряхнулся. С презрением плюнул на пол, где корячился получивший свое Молчанов, и вышел. Громко хлопнул дверью ординаторской и сбежал вниз по ступеням. Под лестницей, с сигаретой в руке, всхлипывала та самая Валя Морозова, которую он встретил на втором этаже. Казанцеву стало ее жаль. «Девушка!» – остановившись на последней ступеньке, окликнул ее он. Она вздрогнула, подняла на него глаза, часто заморгала, в них блестели слезы, «Пожалуйста, уделите мне пару минут, это очень важно. На сегодня я свободна, моя смена закончилась вместе с операцией». Пожала плечами она. «Я иду обедать, здесь недалеко есть кафе. Если хотите, можем побеседовать там». «Отлично, я тоже сегодня не обедал. Буду рад, если проводите меня в ваше кафе». «Хорошо». Она заулыбалась сквозь слезы, точно как Оля, и поманила его за собой. «Вас ведь Валей зовут?» Когда они заходили в кафе, дружелюбно поинтересовался он. «Валей, да». «А о чем вы у меня спросить хотели? Вид у вас был такой серьезный, будто вы следователь». «В прошлом был», — согласился Казанцев. Кафе работало по методу «шведский стол». Берешь нужные блюда на поднос и становишься в очередь. Валя со знанием дела подхватила поднос, и Казанцев сделал то же самое. Скоро на подносе красовался плов, салат из свежих овощей и морс. «Мы здесь всегда обедаем» поясняла Валя. «Удобно и недорого». «А разве в клинике вам недостаточно платят?» «Кому-то платят хорошо, а таким, как я, совсем немного». Она вздохнула и прошла к кассе оплатить свой суп, и из тушёного бурака и чашку крепкого кофе без сахара. Вскоре они заняли свободный столик и принялись за обед. «Так о чем вы хотели у меня спросить?» Внимательно посмотрела на него Валя. «Вы давно знаете Тимура Алексеевича?» Девушка вздрогнула и придвинула поднос к себе ближе. «Несколько месяцев...» Сверляв взглядом тарелки, понура отозвалась она. «Я сирота, без связи и знакомств, а хирургом всегда мечтала стать, с самого детства. Мне даже место в медицинском университете выделили, как сироте. Правда, бегать пришлось по всем инстанциям, документы собирать». Но я медалистка, экзамены на отлично сдала. а Работу никак не могла найти. Требуются только медсёстры и санитарки. А я... я оперировать всегда мечтала. Молчанов, понимаете, он мой кумир. Он меня еще среди практикантов в прошлом году приметил. Как только клинику открыл, к себе работать позвал. Ассистенткой. Платят мне копейки, но я очень дорожу местом у Тимура Алексеевича. Он волшебник. Еще какой волшебник! зло подумал про себя казанцев. Кудесник, мать его. Валя, а вы ни разу не замечали вспышек агрессии у Тимура Алексеевича? Агрессии?-переспросила девушка. Не знаю, нет, наверное. Но щеки вспыхнули предательским румянцем, а глаза виновато забегали. Казанцев грустно вздохнул. Она не скажет. Валя, посмотрите сюда. Он достал из кармана сотовый телефон и нашел фотографию Оли. Там, где она улыбалась, на фоне его отеля. Он успел заснять ее перед приездом матери. Просто на память. Знал бы, чем все закончится в халве, в жизни бы ее не отпустил никуда. «Эта девушка вам никого не напоминает?» «Это... это же я!» «Не вы. Это моя невеста, Оля. Она сейчас в реанимации». «Два дня назад ваш кумир был в Сочи, на Международном конгрессе. Оля его бывшая гражданская жена. Он выследил ее и напал. Вчера вечером его арестовали, но утром выпустили под залог. Я вам все это говорю только для того, чтобы вы поняли, насколько опасен на самом деле Тимур Алексеевич Молчанов». «Он... он был раздражен сегодня во время операции», — сглотнула ком в горле Валя. Ошибся, и это едва не стоило жизни пациенту. А потом сорвал на мне свою злость в ординаторской. Я думала, он меня задушит. Схватил за горло и орал, орал, что это я во всем виновата. Что он просчёт допустил, потому что я его отвлекла. А я не отвлекала. Я ведь не глупая. Я знаю, как себя вести на операции. Казанцев вздохнул. «Он психопат, Валя. Уходите от него». «Бегите без оглядки, иначе он сделает с вами то же самое, что и с Олей». Она взглянула на Казанцева широко распахнутыми от страха глазами. «Мне некуда идти. Кстати, как вас зовут? Я представилась, а вы нет». «Денис. Казанцев Денис Тимофеевич». «Спасибо, Денис Тимофеевич. Я подумаю о том, что вы мне рассказали». «Не думайте, Валя. Здесь думать не о чем. Просто бегите от него». Казанцев мысленно выругался и вышел на улицу. Снова позвонил Корнев. «Оля твоя очнулась, показания дала. Сейчас наряд вышлют за Молчановым. Теперь обвинение приняло другой оборот. Под залог его не выпустят, а мы уж постараемся дожать. На этот раз без вариантов. Приезжай». «Спасибо, скоро буду», — угрюмо поблагодарил Казанцев. Попрощался с Валей и вышел из кафе. Сегодня он обязательно еще раз посмотрит в глаза этому ублюдку и сделает с ним то же самое, что тот делал с Олей. Корнев ему не откажет. Допустит да в комнату, где обычно ведут допросы. На телефон пришло сообщение. Казанцев взглянул и сначала обрадовался. Сообщение прислала Оля. Но когда прочел, что-то оборвалось внутри. «Денис, не приходи в больницу». «Не ищи больше встреч, нам лучше расстаться. Теперь уже навсегда. То, что со мной случилось, образовало между нами непреодолимую пропасть. Спасибо, что подарил мне несколько счастливых дней». Сердце заколотилось где-то в горле. Грудь опалила противным жаром. Он бросился набирать ее номер, снова и снова, но вызов срывался. Оля его заблокировала. В сердцах Казанцев швырнул телефон на красиво выложенную плиткой дорожку у кафе. провел по лицу крепкой рукой. «Надо успокоиться. Оля не уйдет, Она даже двигаться не может». Сначала Молчанов. Как только его доставят в комнату для допросов, Казанцев будет там. Уж он не позволит влиятельным знакомым помешать сделать с Тимуром Алексеевичем то, что он сотворил с Олей.